сопротивление. Как почти все в клубе Icon в Нью-йоркском районе Астория, фирменный коктейль был жизнерадостным и ярким. Посетители просили бармена сделать "Назови меня своим розовым". Название напитка отсылало к популярной драме "Назови меня своим именем". Взбалтывая коктейли, бармены танцевали под песню "I Touch Myself". Все вокруг заливал свет разноцветных прожекторов. Я пришла туда в воскресенье в 19.45, но клуб был уже полон. В этот вечер должна была состояться церемония открытия знаменитого конкурса Iconic. В течение восьми недель нью-йоркские драквины будут бороться за корону клуба «Айкон», соревноваться в пении, танцах и умение импровизировать под песню, которую выбирает диджей. Не считая метро, клуб «Айкон» был местом с самой разношерстной публикой, которую я только встречала в Нью-Йорке. Там можно было встретить людей всех раз. Нам заслоняла сцену «Драг Квин. в серебряных с туфлях на каблуках и огромном белокуром парике она была на голову выше меня, Весь вечер я пыталась разглядеть хоть что-нибудь между ее локонами и многочисленными поднятыми вверх телефонами, на которые посетители клуба снимали конкурс для соцсетей. Я отправилась в Вайкон в поисках противоядия от нормальности, накрепко сцепленной с историей тела. И это было самое подходящее место. На церемонии открытия драг-квины сначала представлялись жюри и публике. Происходящее на сцене как будто бы яснее проявляло суть любого драг-шоу. Каждый исполнитель становится тем, кем хотел бы быть. Все тела, которые демонстрировались в клубе, репрезентировали то или иное представление о женственности. Но сценические образы драг были совсем не похожи друг на друга. Кто-то из участников конкурса выглядел как персонаж научно-фантастического фильма в переливающейся юбочке и ярком светлом парике. Другие были наряжены как голливудские актрисы 1940-х-50-х годов и носили пышные локоны. Кто-то никак не корректировал свою фигуру, хвастаясь перед зрителями андрогинной гибкостью, а у кого-то была большая накладная грудь, выглядывавшая из корсета. Встречались и драквины с роскошными, сделанными из поролона попами. Мне особенно запомнился номер в стиле компьютерной игры Mortal Kombat танец с элементами гимнастики и боевых единоборств. Драквин под псевдонимом Zeta Tukey сделал мне длинному красному воздушному шару, затем проколол его и на несколько минут спрятал у себя во рту, только затем, чтобы потом медленно извлечь заворачиваясь в лоскутное одеяло, сшитое из пластикового мусора. Другой конкурсант, Эссенс, обмазывался неоново-желтой краской, корчась на полу. Меня, разумеется, в первую очередь интересовали попы. И я была по-настоящему впечатлена разнообразием способов, которым прибегают драквины для уменьшения, увеличения и украшения своих задов. В конкурсе участвовали голые попы, подчеркнутые контурным гримом, и попы естественные, лежащие под платьями и юбками плоско, как блин. Один участник конкурса с огромными, вызывающие искусственными округлостями, был похож на Мэй Уэст. Мэй Уэст. Годы жизни 1893-1980. Скандально известная американская актриса, певица, один из первых американских секс-символов. Накладную зад другого явно напоминал о попе Дженнифер Лопес. Он был той ее формы, которая возможна только при сочетании уникального генетического везения и многочасовых тренировок в спортзале. Вайкон к попам относились с иронией. Их делали большими, маленькими, плоскими или круглыми в соответствии с собственным вкусом и характером. Тело как таковое было пространством для игры, веселья, деконструкции и тотального отказа от нормативности. Но как, подумала я, достигается подобное разнообразие? Откуда берутся все эти фантастические попы? Жарким июльским днем 2019 года Винни Куча стоит у подъезда многоэтажки на Брайтон Бич. В этом доме он живет вместе с Алексом Бартлетом своим партнером. Куча курит во дворе. Веселый человек лет 50 в темных очках, узких джинсах и желтой футболке с логотипом PFLAG. Я подхожу к дому как раз тогда, когда он докуривает сигарету и он рассказывает мне, как ему нравится жить в этой части города, в районе, где они с Бартлитом могут позволить себе снять жилье с видом на океан. Кони-Айленд находится в десяти минутах ходьбы отсюда, а Нью-Йоркский аквариум еще ближе. «Друзья все время зазывают нас на Фаер-Айленд», — говорит Куча. «Но нам здесь больше нравится. Можно пойти на пляж и вернуться домой, чтобы заскочить в туалет». Мы поднимаемся на лифте в квартиру Винни и Алекса. Он открывает дверь, и нас встречают высокие в человеческий рост стопки каких-то поролоновых предметов цвета слоновой кости. Для хранения поролона в этой квартире отведена целая комната, но он все равно вываливается в прихожую. У Кучи и Бартлета совместный бизнес — Они являются, возможно, ведущими в мире поставщиками накладных поп и бёдер для драг и просто любителей переодеваться. Их продукции пользуются, например, участники конкурсов «Вайкон» и королевских гонок «Рупола». Королевские гонки «Рупола» — американское конкурсное реалити-шоу, в каждом сезоне которого члены жюри и приглашенные судьи выбирают новую драг-квин-суперзвезду. Вскоре к нам выходит Алекс Бартлетт в обрезанных шортах и шлепанцах. Он показывает мне спальню, которая переоборудована под мастерскую. Две помощницы, молодые женщины, прерываются, чтобы поздороваться с нами, а затем снова берутся за работу. С помощью электрических пилок они придают поролону нужную форму. На полке под потолком лежат свертки ярких тканей, Из которых Бартлет шьет костюмы для себя. Он выступает как Драквин квин под псевдонимом Перчик и для друзей и клиентов. Когда Куча и Бартлет открыли свой бизнес, они остроумно назвали фирму Planet Paper. Алекс выступал уже около 20 лет. Параллельно он шил на дому костюмы для себя и других Драквинов. квинов Куча шить не умел, но хотел открыть собственное дело. Как инвалид по зрению, он имел право на получение стартового капитала в 15 тысяч долларов от комиссии штата Нью-Йорк по делам слепых и слабовидящих. Партнеры воспользовались этой суммой, чтобы открыть производство костюмов. Куча занимался деловой стороной вопроса, а Бартлет — творческой. Поначалу фирма работала в убыток. Мелким производителям одежды часто тяжело оставаться на плаву. Но вскоре Куча и Барлет поняли, что существует смежный и до сих пор неосвоенный рынок. Все те накладки, которые формируют фигуру драквинов под сложным костюмом. «Я шил костюмы для людей, которые хотели придать своим телам женственность», объясняет Бартлет. «Но они были мужиками, так что нам всегда приходилось начинать с формирования тела под костюмом и только потом шить сам наряд». «Через некоторое время я понял, что этим же никто не занимается. Никто не продает готовые накладные попы и груди для драг и всех остальных». Бартлет вырос в Вирджинии и там же начал свою карьеру драг-квина. Он начал изготавливать нужные для выступлений накладки так же, как большинство начинающих драг -квинов. Наставник научил Бартлета резать диванные подушки — придавать им нужную форму и стратегически распихивать куски поролона по колготкам. «Ты учишься у окружающих», вспоминает Алекс. «Мой приятель увидел, что я не пользуюсь накладками, и такой, пора подумать о накладной попке, потому что сейчас ты выглядишь как парень в платье». Момент, когда Бартлет впервые вышел на сцену с накладными попой и грудью, изменил его жизнь. Для драг-квина смена фигуры — это своего рода переключатель. Ты становишься другой личностью. Когда у тебя появляется другое тело, ногти и сиськи, ты ходишь иначе, двигаешься иначе. Ты иначе распоряжаешься пространством. В 1980-е и 1990-е годы драг-квин комьюнити Нью-Йорка строго следовало моде. Вирджинских драк шоу еще блистали пышные дивы в образе Мэй Уэст или Мэрилин Монро. Но переехав в Нью-Йорк в 1992 году, Бартлетт заметил, что там популярен очень андрогинный, очень рок-н-ролльный стиль. «Все хотели быть супермоделями нулевого размера, выглядеть как мальчик в платье», — добавляет Винни Куча. Но я даже со своей инвалидностью по зрению всегда мог понять, что разговариваю с Драквином. Я смотрел прямо на бедра. Они не двигались, не колыхались. Чтобы занять свое место в жизни комьюнити, Planet Paper понадобилось некоторое время. Когда думаешь о женском образе, это всегда про грудь, волосы и лицо, говорит куча. Но вот ты надеваешь эти бедра и эту попу и все резко меняется. Многие наши покупатели говорят, что это изменило их образ, изменило их жизнь. Мне тоже доводилось надевать специальное белье в попытке изменить свой силуэт. Но если для Винни Кучи и Алекса Бартлета создание женственных форм было бунтарским актом приятия себя и освобождения от нормы, То мои попытки изменить свое тело с помощью накладок и Спандекса были и остаются почти исключительно упражнением по ограничению собственной свободы. Первую подобную попытку я предприняла в средних классах школы. У меня еще не сформировалась хоть сколько-нибудь заметная грудь, но я уже покупала лифчики с эффектом пушап. Мне нужно было соблюсти определенный баланс. Выглядеть чуть более развитой, чем я была на самом деле, но не переборщить. Я страшно боялась, что мой обман раскроется. Через 10 лет я открыла для себя утягивающее белье. Мне было 24, я была подружкой невесты на свадьбе, и совсем забыла, что под полупрозрачное нарядное платье мне нужно надеть комбинацию. Пока я отпаривала свое платье в классной комнате воскресной школы рядом с церковью, где проходила свадьба, вторая подружка невесты сбегала в ближайший торговый центр и вернулась, размахивая чем-то из пандекса телесного цвета. Эта штука была утягивающим бельем из Виктория Секрет. Она не только скрывала мое голое тело, мерцая под прозрачной тканью платья, но и здорово уменьшала мои объемы. К концу вечера у меня разболелся живот. Ценой создания тела, казавшегося мне нормальным и женственным, оказался запор. Пытаясь изменить свой облик, я гналась за некой целостностью, соответствием внешнего, внутреннему. Мне нужно было заставить «я», которая смотрела на меня из зеркала, соответствовать моему истинному «я», таящемуся где-то внутри. Ливчик с эффектом пушап и утягивающее белье предлагали возможность стать ближе к идеалу женственности. Я хочу побольше тут и поменьше там, чтобы мое тело соответствовало общепринятой гендерной норме, которая была мной интерреализирована. Так я чувствую себя или хочу чувствовать себя женственной или взрослой или уверенной в себе. Но в этом желании изменить свое тело, Заключено противоречие. Я хочу, чтобы окружающие видели меня именно такой, какой себя вижу я сама, но в то же время нормальной, правильной, женственной. Но переживание женственности — очень сложный процесс, а средства, с помощью которых мы говорим о ней миру, очень примитивны. Очевидные ее признаки — большая грудь, круглая попа, узкая талия, создают иллюзию незамысловатости и бинарности гендера, но реальность гораздо сложнее и подвижнее. Сделать женственность простой, самоочевидной и целостной — это значит сгладить ее оттенки, ее нюансы. Ни один набитый поролоновыми подушечками лифчик не мог передать, как я в 13 лет одновременно тосковала по детской свободе и жаждала обрести субъективность взрослой женщины. Никакое утягивающее белье или полупрозрачное платье с рюшами не могли рассказать о гендерных переживаниях, которые я испытывала, стоя у церкви в день свадьбы моей подруги. Я была молода и привлекательна, и наслаждалась тем фактом, что успешно играя роль в стереотипной подружке-невесты. Женщины не рождаются, ею становятся, Эти слова Симона де Бовуар из книги «Второй пол» вошли в историю. Проходы между вешалками в магазине нижнего белья — это одно из мест, где становится женщиной, где фантазии о другом теле кажутся смутно достижимыми. Гендерная философия 20-21 веков развивает идеи де Бувуар. Джудит Батлер на страницах книги «Гендерное беспокойство» описывает гендер скорее как конструкт и перформанс, чем как факт. Мы можем носить атрибуты, ассоциирующиеся в нашей культуре с женским или мужским. Мы можем толстеть, худеть, ходить с накладной попой или грудью, но все это не передает внутреннюю сущность человека. И контраст между гендерным самоощущением и внешним обликом часто усиливается из-за необходимости постулировать вовне принадлежность к мужскому или женскому. Согласно Батлер, на самом деле никакого внутреннего «я» нет. Подлинное «я» и устойчивый образ женственности — суть иллюзии. Не существует нормального, не существует женского и мужского. Добросовестное втискивание себя в ультраженственное платье подружки-невесты уныло отчасти потому, что предполагает единство там, где на самом деле имеет место многообразие. В этом дискомфорте трагедия, но быть может и возможности. Как сказал Рупол, мы все рождаемся голыми. Продукция Planet Paper дает совершенно новый взгляд на сотворение тела. Создавая норму Абрамбельский и Роберт Дикинсон, Пытались дать определение и задать пределы женственности. Когда я называю утягивающее белье или безуспешно пытаюсь втиснуться в джинсы, разработанные для Наташи Вагнер, я чувствую эти пределы. Я пытаюсь подчинить свое тело чужим представлениям о женственности, чужим представлениям о норме. Но Алекс Бартлетт и Винни Куча в утягивающем белье и накладных задах, Находят свободу. Для них в этих предметах заключена радость от возможности выразить множественные модальности своей личности. «В какой-то момент представление о том, что такое мужское и женское, становится для тебя просто абстракцией», — говорит Бартлетт. «Ты начинаешь перемещаться туда-сюда. Мне надоели джинсы и черные футболки. Я хотел носить веселые, яркие вещи». Я спросил себя, почему мне нельзя одеваться в эти чудесные платья? И нашел пространство, где могу это делать. Для меня в переодевании есть магия. Я еще больше становлюсь собой.